«White Lightning». И без того затянувшееся турне пришлось прервать из-за проблем с голосом у Джо. Турне закончилось к Хэллоуину, но они хотели загнать нас к Рождеству. Я больше не мог спеть ни ноты. Если бы мы продолжали выступать, то обманули бы фенов. Это стало бы второсортным шоу, по крайней мере, по части вокала. Я бы звучал, словно сквозь терку для сыра. «Кондиционеры в отелях, возможно, худшие из зол. Я не терял голос, пока пел, но растерял в дороге и в отелях». Джо Эллиот, 1989. Столь мрачной перспективе Джо предпочел домашний очаг в Дублине в объятиях ирландской подруги, что не помешало ему устроить небольшой джем с навестившими Ирландию Бон Джови, употребив остатки голоса на зыбой а are back in town» Син Лизи на пару с Джоном с переходом в клубный загул. Тогда же Джо примерил шкуру Матта Ленга, выступив в роли продюсера перспективных ирландских хард-рокеров No Sweet на их дебютном сингле «Heart and Soul». Проба была успешной. Первое место в Ирландии. Даже U2 на старте карьеры не могли похвастаться таким достижением. «Люди думают, будто рок-музыканты проводят полжизни за прической, а вторую половину за укладкой». Джо Эллиот, 1989. В начале 1989 года ребята выбились в миллионеры. На их счетах появились семизначные цифры. Тогда же пал рекорд в 10 миллионов экземпляров. Всемирная истерия приносила плоды. Напомним, что 4 миллиона группа должна была продать, чтобы покрыть стоимость работы над истерией. Тем слаще был успех. «Это похоже на снежный ком, который катится вниз. Он набирает ход, становится больше и больше, и эту хреновину уже не остановишь», — резюмировал Джо несколько лет спустя. «Нельзя продать 15 миллионов альбомов и не сделать денег. Нельзя продать все майки, которые у нас тогда брали, и не сделать денег». Группа постаралась извлечь кое-какие уроки из недавнего прошлого. На части заработанных средств Джо оборудовал в Дублине студию. Музыканты регулярно заявляли, что на этот раз обещанного не придется ждать четыре года. Работа над новым альбомом началась без особой раскачки. Некоторые треки оставались в наследство от долгой записи истерии. Уже в 1989 году группа собиралась поставить на новый альбом Beside Tear It Down. Stand Up – Kick Love Into Motion тоже родилась в студии Wise Lord усилиями Фила и Стива, но не попала на истерию из-за сходства с заглавным треком. Лэнг снова помог с материалом, но был недоступен для записи. На сей раз из-за Walking Up The Neighbors Брайана Адамса. Но группа успела пройти такую школу, что решила обойтись без его помощи. В сопродюсеры был взят его ассистент Майк Шипли. Было принято решение записываться в Голландии, на этот раз в Амстердаме. Разумеется, через несколько недель после старта группой овладел такой приступ ностальгии по прошлому и человеку, который сделал его славным, что пришлось взять тайм-аут в надежде на новое возвращение. Желание быстрее управиться все же перевесило, и работа с Шипли понемногу пошла своим чередом с консультациями с Маттом по телефону. Сеф. Время от времени мы звонили ему и играли материал по телефону. Иногда были непонятки с какой-нибудь партией или дебаты о том, как должна звучать гитара, или, спорят друг с другом, мы говорили «посмотрим, что думает мат Он всегда был на связи и всегда давал конструктивную критику в той или иной форме. И было приятно чувствовать эту поддержку. Казалось, ничто не стоит на пути группы, в награду за долгий и упорный труд, получивший величайший в истории рока триумф. Оставалось слегка перевести дух и готовить продолжение. Однако впереди было самое страшное испытание. Проблема наметилась даже не в турне истерии, а по ходу ее записи. Те, кому доводилось общаться со Стивом, замечали, что он, и без того неразговорчивый, казался все более усталым, замкнутым и забитым, будто не было никаких достижений. Однажды он все же проговорился в беседе за водкой с Клюквой с журналистом Миком Уоллом. На записи истерии, Матт неизменно отдавал предпочтение партиям Фила. Студийный марафон в Голландии Стиву больше всего запомнился долгими часами ожидания. И еще было откровенное признание — от скуки я стал больше пить. Фил некогда тоже был не прочь заложить воротник но еще в 1984 году резко сменил курс, и стал трезвенником, вегетарианцем и приверженцем здорового образа жизни. Поводом стала одна из пьянок с напарником, после которой он проснулся с часами за 10 тысяч долларов и не смог вспомнить, когда успел на них влететь. Проницательный Лэнг не мог не почувствовать разницу. В турне она только усилилась. Хотя Стиву теперь было не до скуки, разве что в редкие свободные дни. Впрочем, для сползания в пропасть хватало и этого. Мику Уоллу врезалась в память, как Стив клялся, что не пил перед концертом, но показывал, где прячет водку в столе в гримёрке, чтобы она его дожидалась, будто невеста. И в минуты откровенности перечислял компоненты адской смеси из водки, шнапса, пива, кокаина, болеутоляющих и транквилизаторов, которые принимал внутрь. Джо вспоминал и такое. Большую часть времени он был в норме, но как-то в свободный день мы с Севом в 10.30 вышли из холла поиграть в гольф и нашли Стива в коме на полу. На следующий день он был в порядке, но когда вернулся и лишился рутины, его рутиной стало обычное пьянство. Рок-Сим, 1988 год. Как вы совершенствуете гитарное мастерство? Фил, занимаюсь. Стив, принимаю наркотики. Конечно, нет. Когда турне закончилось и заработавшие первый миллион музыканты были предоставлены себе, Стив воспринял это как право больше не прятать водку в укромном месте до ухода со сцены. Инциденты случались один за другим, подчас весьма опасны. Джо, за 1989-90 годы Кларки были в реабилитации не менее полдюжины раз. Пока мы работали в Дублине, его нашли без сознания на задворках Миннеаполиса с концентрацией алкоголя в крови в 59 единиц. Для нас с вами эта цифра ничего не значит, пока я не скажу, что примерно 41 единица убила Джона Бонома. А 30 единиц — это кома. Так что Стиву хватило на двойную кому. И он выжил. Но мы застали его полдюжину похожим на мертвеца. Выручать Стива из беды в Миннеаполис прилетели Джо, Сеф, Матт и Клифф Бернштейн. По просьбе врача все четверо написали гитаристу письма, которые зачитали в его присутствии. Зрелище из американской психушки надолго врезалось в память Джо. Поверить невозможно. Люди стояли на одной ноге с криками «Я кукушка!» и «Все в таком роде». Через десять минут я подумал, что, быть может, Стив тоже по-своему душевно болен. Зачитывание писем далось непросто. Как вспоминал Джо, «У меня заплетался язык не из-за того, что предстояло сделать, а из-за того, кому я это говорил. Это был парень, которого я знал 10 лет. Я думал, что знал его, но я его совсем не знал. Мы зачитали письма... И первая реакция Стива была никакая, он просто сидел, склонив голову, и не проронил ни слова. Потом он заплакал. Он сказал, что ему жаль, и он не понимал, что причинил каждому из нас. Не понимал, как мы заботимся. Это примерно из серии «Вы шутите?» Дэв да, Леппорт не группа, а плаксивое семейство. Когда Стив сказал, что сожалеет, нам стало жаль его, ведь он такой славный парень. И как только он увидел, как нам его жаль, он перестал жалеть себя и вырос в самомнении. Будто это он делал нам одолжение, а не мы ему. Если подумать, ради этого я сидел восемь часов в самолете. Помню один случай, когда я был очень близок к тому, чтобы схватить его, тряхануть об стенку и врезать. Я шел в двух ярдах вслед за Филом и Стивом, и Фил говорит, ты понимаешь, какой у тебя был уровень алкоголя в крови? Вдвое больше, чем нужно для комы. Стив повернулся к Филу, ухмыляясь до ушей. Он по-настоящему гордился тем, что обманул смерть. И вот я смотрю на него и думаю, ты грёбаный идиот. Хотел бы я ему врезать, но в тот момент это было ни к чему, мы только выходили из больницы. К тому же ты не думаешь, что он умрет. Знаешь, что это возможно, но не думаешь, что так будет. После случая в Миннеаполисе Стив лечился в лондонской клинике. Его хватило на месяц, а потом Стив пошел в пап и все началось по-новой. Потом была больница в Дублине, где Джо пришлось играть роль члена семьи в процессе лечения. Стив умолял не привлекать своих родителей. «Мы потеряли Стива за год до того, как он умер. Человечество потеряло его еще тогда». Джо Эллиот, 1992. Худшее было впереди. К августу 1990 года ребятам стало ясно. Все попытки вернуть Стива к нормальной жизни провалились. И гитарист был на полгода отправлен в творческий отпуск. Партнеры даже постарались звонить ему как можно реже. Впрочем, если звонки и поступали в новые апартаменты Стива в престижном лондонском квартале Челси, как правило, они натыкались на автоответчик — что не означало, что его нет дома. Однажды Стив признался закадычному другу Мику Уоллу, что один из врачей отозвался об его проблеме как о неизлечимой. «Я бы предпочел, чтобы Стив Кларк был уволен, но жив, а не мертв. Хорошо, что Пит Уиллис вне группы, но живой». Джо Эллиот, 1992. «Можно сделать для человека миллион добрых дел...» давайте ему советы и советоваться с ним самому, чтобы исправить ситуацию. Но дело в том, что этот человек должен попробовать исправить ее сам. Со Стивом могло бы случиться подобное, работая он в банке или на токарном станке в Шеффилде. К сожалению, это проблема в масштабах общества. Рик Сэвидж, 1992. Роковой день настал 8 января 1991 года. Стив умер во сне, рано утром у себя дома в Челси. Подруга Джейни Дин нашла его уже мертвым. Все попытки врачей вернуть его к жизни были безуспешны. Причиной смерти была признана остановка дыхания из-за передозировки алкоголя в сочетании с антидепрессантами и болеутоляющими, которые были прописаны Стиву накануне из-за травмы рембер. Страшная весть не стала неожиданностью для его партнеров. Как вспоминал Джо, я видел, что к этому идёт. Это всё равно, что узнать о смерти бабушки. Это огорчило, но не стало шоком. Первым, кто позвонил Джо с соболезнованиями, был Брайан Мэй, для которого тягостное ожидание в те месяцы тоже было реальностью. Фредди Меркьюри был болен спидом, и ему оставалось меньше года. Мэй был одним из кумиров Стива и свидетелем его триумфа в Лос-Анджелесском форуме в декабре 1983 года по ходу джема под запелиновский рок-н-ролл. Я пытался дозвониться до него за день до смерти и наткнулся на автоответчик. Ненавижу это. Меня это убивало неделями. Я так и не смог поговорить с ним. Джо Эллиот, 1992 Classic Rock Revisited.com, май 2005 года. Из интервью Фила Колина Джебу Райту. Джеб. Видя, как ты бросил пить за несколько лет до его смерти, Стив хотел, чтобы ты помог ему. Фил. Именно так. Мы записывали «Адреналайз» в Амстердаме. У нас были отдельные апартаменты в квартале «Красных фонарей». Там были тонны разных баров. «Мне там нравилось, в этом месте была особая атмосфера. Однажды утром Стив позвонил мне в восемь часов и сказал, «Можно к тебе зайти? Хочу кое-что показать». Он пришел, еле держась на ногах, весь в поту. Я спросил, все ли в порядке, а он — «Фил, я каждый день такой? Вы этого просто не замечаете. Я уже допился до этой стадии». Это было ужасно, ведь Стив так искусно это скрывал. Большинство обычных людей не знают, как это происходит, пока с этим не сталкиваются. Настоящие алкоголики хорошо умеют это скрывать. «Я слышал, что по ходу работы над «Адреналайз» ты подумывал об уходе из «Дефлеппорт». После смерти Стива это было уже не в радость. Я не получал никакого удовольствия. Мы держались в группе в основном потому, что были одной бандой. Держались вместе и могли тусоваться». Все женятся, заводят детей, и это слегка все меняет, но я ни в чем не был уверен. Джо пришел поговорить, усадил меня и сказал, мы написали все эти вещи со Стивом. Мы это начали и, думаю, должны выпустить. Я решил это осилить, и вышел очень популярный альбом. Он пробился на первое место в Штатах и все время крутился по радио. Ты часто посвящаешь вещи людям, но этот альбом мы по-настоящему посвятили Стиву. Он начинал процесс записи? Он оставил демо. Мне пришлось играть все гитарные партии на альбоме. Пришлось выучить его часть. Это было жестоко. Он будто витал в студии, как призрак. Это было забавно. Он в левом, а я в правом канале наушников. Оглядываясь назад, понимаю, это большая честь, что пришлось проделать эту работу. Как ты узнал, что Стив умер? Позвонил мой менеджер, Клифф Бернштейн. Я не удивился, потому что думал, что однажды раздастся этот звонок. Все, что он сказал, было «они нашли Стива». Я был шокирован, но не удивлен. Стива похоронили на кладбище у Айзвуд, в Шеффилде, недалеко от родительского дома. Потери сплотила команду. Больше всех колебался фил который даже подумывал об уходе. Но вскоре после похорон группа собралась в Дублине, в студии Джо, и возобновила работу с Майком Шипли. Было решено заново записать альбом вчетвером, а нового гитариста найти по окончании записи. Как вспоминал Сеф, смерть Стива во многом поставила вопрос ребром. «Мы сели и сказали, посмотрим, стоит ли продолжать с этой группой, стоит ли оно того». Потребовалось совсем немного времени, чтобы решить, что Стив бы хотел, чтобы мы продолжали. Он приложился ко многим вещам на альбоме, и лучшее, что мы могли бы сделать в памяти Стиве, это закончить эти вещи и играть его старые вещи, чтобы люди о нем помнили. Конечно, первые 3-4 месяца после его смерти нас носило из стороны в сторону, хоть мы и были по уши в работе, но в итоге это нас подхлестнуло. Именно тогда в память о Стиве была написана «White Lightning» — самая мрачная в истории группы. Она врезается в память на выдержанном в тёплых и спокойных тонах альбоме. «Сэф». Её назвали так, потому что парень любил выходить на сцену во всём белом и был как молния — здесь, там и повсюду. Кажется, название предложил я. Джо слегка сопротивлялся, Он думал, что это сленговое название «кокаина» или чего-то подобного. Честно говоря, я не в курсе. Мы подумывали о том, чтобы сменить его, чтобы не порождать мысли о наркотиках. Но передумали. Стив был, как белая молния на сцене. И мы постарались, чтобы первые две минуты гитарной партии, которой играл Фил, звучали, будто это Стив в его стиле. Интро получилось в духе «Gods of War» и других шедевров с фирменным почерком Стива. Обложка нового альбома, получившего название «Эдренолайз», стала самой оригинальной в карьере группы. В ее основе фото человеческого глаза, принадлежавшего некоему Майлзу Кендрику. В ходе фотосессии веки бедолаги были заклеены скотчем, голова зажата в тиски и, плюс ко всему, ему запретили моргать. Альбом вышел солидным и отполированным, хорошо закрепляющим завоевание и истерии, и пиромании. По сравнению с первой, гитары звучали не столь остро и сочно, а скорее приглажено и прозрачно. Да и смешение жанров было поменьше, зато у Фила было больше пространства для соло. Осилил он их, без ложной скромности выдав завораживающий шедевр на пятачке в стендап «Kick Love into Motion». На альбоме доминируют раскачивающие публику в такт номера в продолжении «Pull some sugar on me» и Квиновской «We will rock you», «Make love like a man» и «I wanna touch you». «Tonight» — то, чего не было на истерии, но было вдоволь на пиромании. Убойная «Tear it down» в новой версии наконец нашла достойное место в финале альбома, а перед ней баллада «Have you ever needed someone so bad» Ребятам понравилось продолжать дело Love Bites, и это было только начало. А в начале самого альбома «Let's Get Rocked» — главный хит, который даже спустя многие годы вживую группа играла последним. Название с подтекстом. В Северной Англии в ходу «Let's Get Fucked». «Let's Get Rocked» был выбран на роль первого сингла и первого клипа. Последний оказался дорогим, технологичным и революционным. Клип был снят режиссёром Стивом Берроном в форме аниме-мультика. Съёмки с группой заняли пару дней в феврале 1992 года. Но компьютерные похождения персонажа по имени Флин создавались пять недель. Это единственный клип, в котором музыкантов четверо. На повестке дня были поиски второго гитариста. К счастью, истерия продалась миллионами экземпляров – Я оказался в выгодной позиции и смог оборудовать студию. К тому моменту я хорошо понял, что это за кость в горле. В итоге адреналайз обошелся в десятую часть истерии, хоть и делался столько же времени. Джо Эллиот, 1994. Главный и победивший в небольшом конкурсе кандидат был на виду почти столько же лет, сколько и сами леопарды, хотя часто менял место работы и успел нажить репутацию летуна. Вивиан Патрик Кэмпбелл родился 25 августа 1962 года в Белфасте, неспокойной столице Северной Ирландии. Впрочем, в ее жестких условиях рождались не только террористы, но и гитаристы. Примеры Рори Галхера и Гарри Мура были у всех на слуху. Юный Вив не был исключением. Его первые шаги были примерно такими же, как у Фила или Стива, но с местным колоритом. Моим первым альбомом стал «Leave in Europe» Рори галахера Первым концертом — Рори в Белфасте. Он тяготел скорее к року, чем к блюзу, но он блюзмен. Я просиживал над всеми его записями и по ним освоил первые сольные пассажи. Так что в моей манере больше блюза, чем техники. В детстве пара людей показала мне аккорд «Рэ» или что-то из этой серии, но чтобы освоить каждый пассаж, мне приходилось слушать записи и соображать на ходу, так что в моей манере множество вредных привычек. По части техники я не особо подкован, и это доставило мне немало неприятных минут в 80-е. Ведь я играл хард-рок и металл, в которых техника стала иконой. Я переживал, что не могу играть как Пол Гилберт или Ингви Мальмстен, не владею переменным штрихом и артикуляцией. Я шел своей дорогой. Глядя назад, я этим очень доволен, ведь как гитаристу мне интереснее создавать из малого, чем из многого. В конце 70-х до Мальмстина и Гилберта было далеко, но у Вива уже была группа под названием sweet Сэвэдж». Его партнерами были второй гитарист Треф Флеминг, барабанщик Дэвид Бейтс и басист-певец Рэй Халлер. Четверка играла быстро и тяжело. Мы были спид metal группой возможно, из-за того, что сильно нервничали и пили много кофе. Мы репетировали вещь на 80 ударов в минуту, а играли на все 100. Наш барабанщик был самым нервным — а я был типичным юным гитаристом, который все время переигрывал, стремясь везде засунуть свои плюхи». Симпатии к коллегам из Шеффилда у Вива проявились уже в те годы. «Гетча и передачи Джона Пила были у всех на слуху. К тому же мы были в том же возрасте, они были не из Лондона, и это вдохновляло. В 1980 году Sweet Savage дорвались до дебютного сингла «Леди Мэрион» а годом позже выдали еще четыре «Eye of the Storm», «Ground Zero», «The Raid» и «Take No Prisoners». На последнем был «Beside Killing Time», который пригодился такой группе, как «Металлика». Этот кавер впоследствии попал на «Гэрэдж Инк». Человек, который изменил в жизни Вива все, тоже был из Америки. В 1982 году Ронни Джеймс Дио ушел из black Саббат», И едва создав группу, был уже вынужден искать замену Джейку Ли, уведенному в стан заклятого конкурента Оззи. Двадцатилетний североирландец оказался в Лос-Анджелесе, где уже в то время водилось множество гитаристов-технарей, владевших трюками, которые упорно не давались виву. Последний, впрочем, старался как мог, и со своей неправильной техникой творил чудеса, на которые можно вдоволь насмотреться на DVD «We Rock». Впрочем, склонный к авторитарным методам Ронни, был непростым партнёром. Он не подпускал вивок-бэк-вокалу, потому что Блэкмор и Айоми держались подальше от микрофона. И в самые революционные годы предпочитал металл старой школы. Было начало 80-х, и на подходе было много молодых групп, необделённых чувством юмора на свой счёт. У Ронни его не было. Он был очень серьёзен во всём, что касалось жанра и материала. ВИВИАН КЕМПЕЛЛ, 2005 Впрочем, три альбома dio с участием Вива при всем своем консерватизме стали классикой, в те же годы, что и пиромания. И, подобно ранним творениям Лепард, встречали больше понимания по другую сторону Атлантики, что означало четвертое место в Англии у «Last in Line» и «Sacred Heart» при 24 и 29 месте в Billboard 200. На большей части материала этой могучей трилогии «Вив» значится соавтором. Отыграв турне «Сейкред Харт», «Вив» расстался с Ронни не на самой дружеской ноге. «Флейм» между ними полыхал до самой смерти Ронни в 2010 году. Следующим, кто оценил таланты «Вива по достоинству», был Дэвид Ковердейл, едва записавший не менее звездный и многострадальный, чем «Хистерия» альбом «1987». Студийный состав «White Snake» во главе с блестящим и неуживчивым гитаристом Джоном Сайксом был уволен задолго до выхода альбома. Легендарный конкурент Бернштейна и Менша Джон Калладнер сколотил Дэвиду супергруппу из ветеранов банды Осборнов Томми Олдриджа и Руди Сарса, перспективного голландца Адриана Вандерберга и Кэмпбелла. Их самым известным по ныне творением были съемки клипов на заднем плане у Дэвида и его тогдашней половины, модели Тони Киттен, и в их числе брыжущий гормонами «Steel of the night». После столь великого альбома турне прошло на ура, но Вив был не в восторге и, налетавшись, выскользнул из объятий белого змея. Впрочем, смена жанра всем пошла на пользу, хотя бы в части освоения бэк-вокала. «Из первых уст». Дэвид Ковердейл научил меня многому. Именно в те годы я стал брать уроки вокала. Но я был в положении, с которым никогда не мог смириться. Это не группа. white Уайтснэйк была и до сих пор является проходным двором музыкантов. У нас было пара успешных лет, но в этой группе у меня не было будущего. Так что меня попросили уйти, ну и ладно. Я записал одно гитарное соло на треке, с которым не имел ничего общего. Примечание редактора. «Радиомикс «Give me all your love»» Обо мне нельзя говорить как о части «White Snake». Я никогда не был частью «White Snake». Я был гитаристом в гастрольном составе, который играл вещи, к которым я не был причастен. Покинув «Snake», Вив нашел себе занятие. Взявшись за роль продюсера демо молодой лос-анджелесской группы «River Dogs», он до того впечатлился их материалом, что влился в состав, выпустивший альбом на «Эпик» в 1990 году. Но и оно не было последним. Предложение Лепард подоспело после ухода Вива из Шадоу Кинг, группы, покинувшего «Форренер» Лу Грэма, в составе которого его послужной список обогатился пятым альбомом, который его будущим партнерам еще предстояло выпустить. Незадолго до прихода Вива в Лепард стали появляться слухи о кандидатах, одним из которых был Джон Сайкс, который после «Снейк» сколотил трио «Блю Мёрдер» с Кармайном Эпписи и легендарным безладовым басистом Тони Франклином. Впрочем, фаворитом он был недолго. Всплыла и кандидатура искавшего приключений после «Мэйден» Эдриана Смита. Ближайшим конкурентом «Вива» на организованном в Лос-Анджелесе прослушивании был Хьюи Лукас, гитарист с неплохими вокальными данными из Бирмингема, выдержавший целых три испытания — прежде чем группа сделала выбор. ВИФ. Был очень короткий список гитаристов, с которыми они хотели бы работать. Были и прослушивания, но, по крайней мере, по моей части, они на предмет того, умею ли я играть на гитаре, это и так было очевидно. Вопрос скорее был в том, сможет ли человек вписаться в группу. К тому же, как известно, Деф Лепард настолько сильны по части вокала, и ребята не знали, что я могу петь. Думаю, все началось с того, что я знал Джо, ведь он живет в Дублине, у нас было много общих друзей, и я иногда обедал с ним. Джо был частью знакомой дублинской тусовки и говорил, что я пригожусь в группе. Джо убедил остальных участников группы, что стоило ему большого труда из-за моего послужного списка. Меня же увольняли из каждой группы, и моя репутация шла впереди». Мы встретились и поиграли, но больше просто тусовались и ходили в кино. Помню, мы ходили в IMAX посмотреть на Rolling Stones, и вопрос был скорее в моей персоне, а по части музыки они хотели лишь выяснить, умеет ли Вивиан Кэмпбелл петь. Разумеется, перед новичком, который успел сменить несколько команд и стилей, стояла задача освоить манеру Стива. Я заменил Стива Кларка, и мне сразу пришлось играть его соло, Соло Стива — не самый большой вызов по части техники. Стив не был гитаристом-технарём, он был очень большим мелодистом, и его соло были скорее темами. Они были важной частью вещей, и я не счёл уместными поправки и вольности. Я играл их большей частью нота в ноту, как Стив. Думаю, 90% того, что мы играем живьём, из эпохи Стива Кларка. Вивиан Патрик Кэмпбелл Родился 25 августа 1962 года в Белфасте, Северная Ирландия. В 12 лет начал осваивать гитару. В 15 лет основал группу Sweet Savage. В 1982-1986 годах участник Дио сольной команды Ронни Джеймса Дио, в составе которой записал три звездных альбома. В 1987-1988 годах участник White Snake. В последующие годы участник River Dogs и группы Лу Грэма Shadow King. В составе Def Leppard с 1992 года. В 2005 году выпустил сольный альбом Two Sides of if После смерти Рона Джеймса Дио организовал группу Last in Line со старыми партнерами по его группе. Гитары Гибсон Лес Пол. Живет в Южной Калифорнии со второй супругой Кейтлин Фанов, дочери от первого брака Лили Роуз и Уна Мэри Голд. «Адреналайз» вышел 31 марта 1992 года. Как и с истерией, графики продаж резко устремились вверх, 11 апреля альбом возглавил британские чарты, а 18-го — Billboard 200, где удерживал лидерство до 23 мая. Это был один из последних крупных успехов стадионного рока 80-х. Лепард все же успели выпустить альбом вовремя, когда еще можно было по инерции удержаться на плаву. За неполных пять лет после выхода истерии коммерческий помпезный хард-рок достиг своего пика, и начал сдавать позиции. Лейблы все активнее посматривали в сторону альтернативы, и перед самым выходом «Адреналайз» наступило потрясение основ. Записанный за два месяца и вышедший в сентябре 1991 года поначалу скромным тиражом альбом «Nevermind», тогда еще скромных альтернативщиков из «Сиэтла Нирвана», игравших не самую известную разновидность жанра под названием «гранж», стал продаваться с невероятной скоростью и уже 11 января возглавил Billboard 200. Эта группа и ее последователи были живым отрицанием того, за что Лепард и Мат Лэнг годами боролись в студии. Грязные неприлизанные гитары, надрывное пение Курта Кобейна против хард-рока чистых линий. Как выяснилось, в 1992 году бороться все-таки можно. «Адреналайз» продался тиражом в 7 миллионов экземпляров, а стартовавшее в апреле турне стало самым грандиозным в карьере группы. 13-метровая сцена снова была оборудована под боксерский ринг и расцвечена под обложку с глазом. Вращающееся возвышение с установкой Рика, подвижные осветители, лазерное шоу. Но премьера нового состава и боевое крещение видавшего виды «Вива» прошло в скромной обстановке дублинского клуба «Гонагалс» в присутствии всего двух сотен персон. Перед седьмой по счету «Гадз of war Джо разразился политической речугой на злобу дня. «С трудом верится, но прошло четыре года с тех пор, как мы отыграли концерт. Прошло более пяти лет с тех пор, как мы написали песню, которую мы сейчас сыграем. Стена пала. Мэгги ушла. Гул одобрения в зале. Маргарит Тэтчер в Ирландии не жаловали. Горбачёв ушел. К сожалению, до сих пор остались несколько идиотов, которых не хотелось бы видеть. Каддафи, Саддам Хусейн, спокойно ли вам живется? Ближе к концу, перед Армагеддонит, Джон переключился на внутренние дела. «Возможно, вы читаете музыкальную прессу, То, что с нами случилось в последние годы, слишком хорошо задокументировано. Да, мы потеряли очень хорошего друга. Не знаю, как сказать, но... Один огонь гаснет, другой загорается. Встречайте в нашей семье мистера Вивиана Кэмпбелла. Вещей с нового альбома было всего две. «Let's get rocked» и e «Tear it down». А третья из конца прозвучала квиновская «Now I'm here». Группа готовилась к масштабному событию пять дней спустя. 1991 год стал годом тяжелой потери не только для Лепард, но и для квин 24 ноября Фредди Меркьюри покинул этот мир после тяжелой многолетней борьбы со СПИДом. 20 апреля 1992 года в Лондоне на главном стадионе Англии Уэмбли Прошло грандиозное благотворительное мемориальное шоу, сборы с которого были переданы для борьбы с этим недугом. Все 72 с половиной тысячи билетов ушли за два часа. Концерт показывали в прямом эфире. Кое-что можно было увидеть и в России. Шоу началось с коротких сетов групп, выросших на музыке Queen. Leopard вышли третьими, после Металлики и Экстрима. Роджер Тейлор пригласил их на сцену словами «Они британцы! Они номер один по всему миру! Прямо сейчас! Встречайте! Дев Лепард!» «Энимал» и «Let's Get Rocked» получились не в лучшем виде. Были проблемы с установкой Рика Аллена. Но «Now I'm Here» группа на no ура отыграла с Брайаном Мэем. «Фил, мы лажанулись. Мы не играли три года». При всем желании группы выложиться на публике, мы не справились с задачей. Нам не стоило за это браться. Но дело было не в этом. Это была просьба Брайана Мэя. И из-за борьбы со спидом, и из-за того, что мы большие фанаты Квин. Это было необходимо, и неважно, будет этот блин комом или нет. Во втором отделении свои места в последний раз заняли Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, а также Слэш и Джо, который спел «Tie Your Mother Down». Это был первый номер квиновского сета. На его тринадцатом «All the Young Dudes» «Модзе Хоупл» снова поучаствовали Джо и Фил в компании с авторами хита Дэвидом Боуи и Ээном Хантером, а также Миком Ронсоном. Не хватало Брюса Диккенсона, записавшего этот кавер парой лет раньше. В последний раз наша команда работала вместе. В момент, когда все закончилось, и мы уходили, Джо Эллиот из Def Leppard схватил меня за руку и сказал «Брайан, посмотри на это. Посмотри на публику. Ты больше никогда такого не увидишь». И это заставило меня гордиться. Брайан Мэй из интервью журналу «Классик Рок», 2001 год. Недовольная собственным выступлением, но довольная участием в столь великом событии группа, отправилась дорабатывать сет. Впереди было очередное мега-турне на полтора года, на сей раз под названием «Seven Day Weekend Tour». Группа вкатывалась в него неторопливо. Сначала майские репетиции на Ибице, потом с 19 мая по 7 июня 13 клубных шоу с минимальной рекламой на европейских площадках на тысячу-две с половиной тысячи мест». И, наконец, 20 июня в Дублине был дан основной стадионный старт. Клубное шоу в Мадриде 19 мая в зале Сала Конфея, рассчитанном на 2500 мест, стало премьерой Terror Twins MK2 в действии. В старой версии со Стивом у группы было два очень разных гитариста — технарь и традиционалист. Теперь, несмотря на скромную самооценку Вива, Командные скоростные возможности резко возросли. Именно в Мадриде был впервые вбит гвоздь программы — расширенная версия «Рокет» с убойным удвоенным сольным номером. Версией со стадиона «Дон Велли» в Шеффилде от 13 июня 1993 года можно насладиться на DVD-Visualize — видеоархив. Впрочем, зрители московского шоу в 2003 году тоже могут гордиться. Они видели это вживую. Каково же было счастливцам, попавшим на те 13 европейских клубных концертов, которые скромно анонсировались лишь в местной прессе и через фэн-клубы? В памяти очевидцев, включая видавших виды критиков, они отложились как едва ли не самые лучшие в карьере группы. 20 июня на первом полноформатном шоу на 8,5 тысяч персон в Дублине последние ограничения были сняты. Это был дебют нового лазерного светового шоу, вращающегося возвышения с барабанами и дебют круглой сцены ринга в Старом Свете. Персональные сольные номера гитаристов были расширены до четырех минут. Вив повеселил публику коронным трюком. По ходу запила он наклонился к люку в сцене, и его техник завел через гитарный микрофон ленту из порнофильма «Сохами и вздохами». В Дублине состоялся и дебют акустического инструментального номера памяти Стива, названного просто SMC – Стивен Мейнард Кларк. 23 июня в Шеффилде на 11-тысячной Шеффилд-арена, годом ранее открытой самой королевой, состоялась еще одна премьера. Пока техники разруливали проблемы со звуком, Джо взялся за акустическую гитару и спел завораживающую балладу «From the Inside». Ранее она звучала лишь однажды, в телешоу 1991 года «Friday at the Dome». Днем позже группа порадовала родной город еще одним шоу без происшествий. Потом был Лондон, где сбылась мечта Фила и Стива, который так и не дожил до выступления группы на легендарной иллс корт где блистали Квинн и Ледзеппалин. Два аншлага на 21 тысячу зрителей 26 и 27 июня. В Бирмингеме спрос был столь велик, что пришлось играть трижды с 29 июня по 1 июля. 3 июля группа отыграла на родине Вива в Белфасте после чего совершила невиданный перелет в Австралию и Новую Зеландию на 9 шоу с 11 по 26 июля. 10 августа пришла очередь Америки, сразу в легендарном Нью-Йоркском Мэдисон-Сквер-Гарден. Гастроли по Штатам и Канаде затянулись до 31 декабря, после чего был взят месячный отпуск, продолжавшийся до 6 апреля. С 30 апреля по 30 мая новый набег на Европу. В Париже и Копенгагене на сцене гостили Роберт Плант и Брайан Адамс. 6 июня грандиозное стадионное шоу в Шеффилде сняли на видео. К сожалению, на переизданную на DVD видеопрограмму «Видеоархив» попало лишь восемь вещей, включая первое исполнение акустической баллады «Two Steps Behind». С 12 по 23 июня состоялось новое свидание с горячей японской публикой, а с июля по сентябрь очередное турне по Америке и Канаде, на этот раз с упрощенным сценическим антуражем. В конце сентября группу впервые занесло в Мексику, где помимо трех концертов группа отыграла благотворительный футбольный матч. По ходу турне группа успела довести до ума целый альбом, сборник под названием «Ретроактив», Он вышел сразу по возвращении, 4 октября 1993 года. На диске были собраны и местами доведены до ума накопившиеся за 9 лет бисайды и неизданные треки. Впрочем, для тех, кто не покупает синглы, альбом был абсолютно новым, а его материал заставил оценить таланты группы в новом свете. «Адреналайз» звучал как «Прощание с 80-ми», а «Ретроактив» — продукт 90-х. Едва врубив стартовую Desert Song и идущую следом Fractured Love, поражаешься, какой тяжелой и серьезной группа могла быть, но не давала этой стороне хода на истерии и адреналайз. Эти вещи были заготовлены с участием Стива для истерии, положены на полку в погоне за хитами и дождались своего часа. Бьющим в ту же точку Rang of Fire и I Wanna Be Your Hero повезло чуть больше — они выходили на бисайдах костерии И вот настал час расплаты. С перезаписанными риком на полуакустической стойке барабанами и гитарными наложениями вива они оказались как нельзя кстати в суровые для сцены времена. Пригодились и каверы, из которых лучше всего удалась тяжелая и агрессивная версия свитовской экшен. Пара баллад... «Two Steps Behind», впервые прозвучавшая в фильме «Last Action Hero» и написанная филом изначально для группы Пола Роджерса «The Low Miss You in a Heartbeat» породили аж 5 треков. Обе в электричестве и акустическом варианте, плюс вторая в виде скрытого бонуса только с вокалом и фортепиано. Одна из вещей с первого EP «Ride into the Sun», перезаписанная для «Бисайда к истерии», предстала в обновленной версии с фортепианным интро Иэна Хантера. «Было время, когда мы вдохновили таких людей, как Куртка Бэйн и Эдди Веддер, быть не такими, как мы». Джо Эллиот, 2002 год.